Глава двадцать шестая. И снова призрак. Не стоит все же доверять женщине, которая мгновенно соглашается с твоими благородными порывами. Спать на полу в коридоре оказалось не столь уж и приятным занятием. Сквознячком тут тянет основательно, ведь космический корабль без вентиляции попросту невозможен. Конечно, имеется искусственная гравитация и воздух не застаивается, как в условиях невесомости. Но это все-таки закрытое помещение, к тому же еще и незначительного объема, так что нужна работа регенеративной системы и воздуху лучше все время циркулировать. Вот и тянет, причем сильнее всего именно по низу. Андрей наконец устал сражаться с прохладой и сел на матрас и передернул плечами. Вообще-то Кейла советовала ему воспользоваться одеялом потеплее, но он всегда пользовался легким. к тому же в жилом отсеке поддерживается микроклимат. Вот и пренебрег советом. Откуда же было знать о таких тонкостях? Когда ложился, он, конечно, чувствовал движение воздуха, но даже не предполагал, что поговорка «капля камень точит» сработает и здесь. Ничего, впредь будет умнее. Поднялся, прошел к пищеблоку и заказал себе чашку согнова. Отпил первый глоток обжигающего терпкого напитка и направился в ходовую рубку. До окончания разгона еще два часа. Будильник должен сработать через полтора часа. Тридцати минут более чем достаточно, чтобы приготовиться к прыжку. Спать в это время не самая хорошая идея. В самом маневре нет ничего страшного. Легкая эйфория не может представлять опасности, разве только насладиться этим состоянием в полной мере можно было только бодрствуя. А там было от чего получить удовольствие, нес чем не передаваемые ощущения, пусть и кратковременные. Необходимость бодрствования обусловлена неизвестностью. Никогда не знаешь, что именно тебя ожидает при выходе из подпространства, а потому лучше бы быть готовым ко всякого рода неожиданностям. И уж тем более, когда речь идет о фронтире, кто тут только не шляется. А еще существуют слабо картографированные системы с возможными сюрпризами. Разумеется, ты ничего не сумеешь предпринять, если материализуешься внутри астероида. Зато вполне возможно уйти от столкновения, случись это рядом с ним. Словом, все было за бодрствование, но оставшееся время стоило чем-то занять. Сидеть по полчаса одну чашку согнола Андрей не умел, даже если она была очень большая, поэтому, допив напиток, он отправил композитный стаканчик в дезинтегратор. Сам же перешел в бывшую кают-компанию, чтобы поработать немного на тренажерах. Так и кровь разгонит и окончательно согреется. Ого, следишь за своей формой? Одобряю. Выходя из каюты напротив, произнесла заспанная Кейла. Девушка появилась, когда он уже закончил тренировку. До прыжка как раз полчаса, времени более чем достаточно, чтобы принять душ и привести себя в порядок. «Ты не предупреждала, что будет холодно», — сукоризный произнес он. «Ты не прав. Я же советовала тебе воспользоваться теплым одеялом». Но ни словом не обмолвилась, зачем. «А ты не спрашивал», — пожав плечами, хмыкнула она. Потом перекинула полотенце через плечо и направилась в санузел. Андрей, залюбовавшийся было ее нахальством и грацией, поспешно спохватился. «Эй, ты куда? Мне нужно помыться». «Мне тоже», – безапелляционно заявила она. Он бросился, чтобы ее опередить, но она и не собиралась уступать. Поэтому они столкнулись в дверях. Короткая борьба закончилась тем, что они ввалились в санузел, впившись друг в друга, как два из голодавшихся зверя. В голове Андрея мелькнуло было короткое сожаление по поводу того, что эта магия со временем может пропасть. Сигналы скина о готовности к прыжку они благополучно пропустили. Как и последовавшие два напоминания. Ослег не имея команды на самостоятельное завершение маневра продолжал выдерживать скорость. Ну что, красавица, ты готова? Наконец занимая свое место в ложементе, поинтересовался он. Я всегда готова, если меня не отвлекают озабоченные личности. Это я-то озабоченный. Но、ну, не я же в самом-то деле. Женщины на секс смотрят куда проще мужчин и не прыгают на все, что шевелится. Уверена? Но исключения есть всегда. Может продолжим беседу после? Согласен. После, когда ложу готовности к прыжку. Вектор и дальность рассчитаны. Скорость в заданных параметрах. Система работает исправно. К прыжкуу готов. Показалось, или в голосе этого искусственного истука нам проскользнула ирония. Вообще-то от изкина на корабле ничто не укроется. Сенсоры поднатыканы во всех углах. Команду на отключение никто не давал, а штука эта постоянно развивается, обзаводясь чертами личности. Тогда приступай, обдумывая все это, отдал команду Андрей. Начинаю обратный отсчет. Десять, девять. Привычная и столь желанная эйфория сменилась жесткой реальностью. Едва только Ослек вышел из подпространства, как по отсекам тут же разнесся сигнал тревоги. Традиция, уходящая своими корнями еще к флоту, образившему морские просторы и живущая на кораблях и по сей день. Внимание, обнаружен противник. Станция Ицитан атакована. По предварительным данным, это призрачный рейдер. Да что об тебя, опять? Ослек, активное сканирование не применять. Принял. Кейла, на тебе и громета и пушка. Приняла, взволнованно, но без намека на панику отозвалась девушка. Он, конечно же, не знал, насколько хороша у нее боевая подготовка, но и выхода особо не было. И громета и пушка подготавливаются к бою практически мгновенно. Все зависит от того, насколько быстро сообразит оператор. Чего не сказать о ракетном вооружении, ложных целях и ловушках, которые он спешно приводил в боевое состояние. Хорошо, хоть их пока не обнаружили активными сканерами. Впрочем, не мудрено, учитывая то, что рейдер был прикрыт от них корпусом станции и бой шел с другой стороны. Ну и удаленность. Они сейчас в часе хода от Эцетана на крейсерской скорости. Как уже говорилось, рудокопы вовсе не подарок и могут постоять за себя. Иное дело, что компания «Раштин» на астероиде «Уллис» не отличалась высокой доходностью, И это не могло сказаться на благосостоянии ее работников. Все корабли арендованные у владельца. Глухой закоулок, характеризующийся только одним словом — скучай. Иное дело и Цетан, где имелся какой-никакой атранзит, и рудокопы здесь нередко являлись владельцами фрегатов, а тут уж вопрос стоит не о спасении чужого имущества, а о сбережении своего. Просто так сбежать, бросив корабль, на который зарабатывал в лучшем случае несколько лет, на такое эти ребята пойти не могли. Конечно же, скука присутствовала и здесь, так что возможность кого-то порвать рудокопов только лишний раз взбодрила. Впрочем, в драку бросились далеко не все. Андрей наблюдал четыре корабля, движущихся им на встречу, набирают скорость для прыжка. Тут их гадалки не ходи. Интересно, оставшихся драться с дронами купили так же, как и их эскадрилью? Или все же тут народ поответственней? Скорее всего, второе, хотя бы потому, что дерутся сейчас далеко не только истребители. «Андрей, а что значит «опять»?» – поинтересовалась Кейла, изготовив вооружение к бою. «То, что я уже сталкивался с этой железякой, был наемником на улице, когда этот паршивый призрак разнес базу. Нас тогда в живых остались единицы». И что, ты решил поквитаться со сбрендившим искином? Я с ума еще не сошел. Тогда почему направляешься к станции, а не разворачиваешься? Потому что у нас нет другого выхода. Топлива только на один прыжок, но с учетом торможения и последующего разгона нам не набрать нужной скорости. Значит, нужно заправиться. А если по курсу подправить вектор? Карту посмотри. Там только необитаемые системы и межсистемное пространство. Корабли бывают не просто редко, а практически не забредают туда. Нашей системой жизни обеспеченье при двойной нагрузке выдержит только сорок пять суток. Добавь сюда скафандр и получишь окончательный результат. Может, попытаемся перебраться на одно из убегающих судов? На встречных курсах? Килл, ты издеваешься? Прикидываю варианты. Я не горю желанием лезть в пасть этому призраку. В любом случае, на них лучше не ставить. Объяснишь? Позже. Сейчас облачайся в бронескавандр. Приняла. А почему, собственно говоря, и нет? Коль скоро непосредственная опасность пока отсутствует. Имеющуюся фору по времени нужно использовать, чтобы максимально подготовиться к схватке. Девушка управлялась быстро и вскоре заняла свое место в ложементе, ваткнув штурмовой игольник в зажим у пульта управления. Зажим этот появился стараниями Андрея, как и место подличное оружие на катере. Как-то не улыбалось ему оказаться в окружении врагов с одним персональным игольником. Имелся уже некоторый опыт. Передав Кейли управление, он также поспешил облачиться в бронескафандер. Дверцы шкафа закрывать не стал, так проще было подхватить ранцевые двигатели и штурмовой щит, находившиеся там же. Пусть на улице Леднев получил и незначительный боевой опыт, но он его все же кое-чему научил. «Андрей, смотри!» «Что тут?» Буквально падая в лыжемент, поинтересовался он. «Фрегат-призрака?» «А-а-а, знакомый маневр, хорошо хоть только один», – вставляя в зажим снайперский игольник и застегивая ремни безопасности, произнес он. Тем временем они успели разойтись с кораблями беженцев на встречных курсах. Игнавшийся за ними фрегат возник уже за кормой Ослика. Управляемый эскиным боевой корабль открыл огонь по беглецам, едва его электроника пришла в себя после внутрисистемного прыжка. Разумеется, если бы не сенсоры Андрея и Кейла, ничего подобного не увидели бы. Слишком большие скорости и расстояния. То, что по космическим меркам считается впритирку для человеческого глаза, все же далековато. Хотя, конечно, картинку особо качественной не назвать. Не телескоп. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. Как по мнению Андрея, так она вполне даже на уровне. Я все хотела спросить, а почему именно снайперский игольник? У меня есть и штурмовой, но сейчас ты взял именно его. Емкость магазина и кристалла всего лишь сорок выстрелов. Только одиночный огонь. Перечисляя недостатки, покачала она головой. Зато пробивная способность закачаешься. А с дроидами и андроидами этот аргумент куда важнее. Еще вопросы есть? Нет. Тогда закрывай забрала. Остек, откачка воздуха из всех отсеков. Принял. Выполняю. Ведя этот диалог, Андрей и не думал расслабляться. Его пальцы паркали по клавиатуре панели вооружения, так что к моменту отдачи команды и скину Леднев уже выстрелил в легкие фрегата восемью ракетами малой дальности и торпедой. Захватывать цель пока не стал, чтобы не выдать себя. Расточительство не без того. У него осталось еще двадцать четыре РМД и только одна торпеда, но и не попытаться помочь беглецам он не мог. Транспорты не отмалчивались. Они захватывали противников в прицел, выпускали в него ракеты и снаряды. Гнавшийся за ними искин был вынужден сосредоточиться на непосредственной обороне и пока вполне успешно справлялся с летящими в него ракетами. Снаряды пушек, имея более высокую скорость, уже грызли силовое поле, но Эдоким придется долго стараться, хотя и взялись они за дело дружно. На фоне всего этого узал Пандрия был неплохой шанс на успех. Ответный залп фрегата, пришедшаяся по одному из грузовиков, буквально сорвал с него силовое поле, а потом проделал в борту три дыры, из которых вырывались гейзеры воздуха и обломков. Люди бежали в попыхах, а потому вполне возможно, что не успели облачиться в скафандры. По этой причине команда не могла откачать воздух. Тяга на двигателях грузовика пропала, и он начал отставать от товарищей. Но тем не менее экипаж и не думал прекращать сопротивление. Отработала пушка, ушли к цели три ракеты. Фрегат уже не обращал на грузовик внимания. Пушка ему не опасна, а для ракет он скорее всего вне досягаемости. Для него сейчас главное остальные три судна. Пора. Андрей отдал приказ захват цели. Несколько секунд томительного ожидания и Искин доложил о готовности. Пальцы Леднего вновь запорхали по клавиатуре, передавая под управление Искина ракеты, мчавшиеся к цели. Только торпеду он наставил на ручном, видя ее позади волны РМД, и все время маневрируя на случай захвата в прицел игламета или противоракеты. Ракеты четвертого поколения имеют более серьезную электронику и программное обеспечение. Это значительно усложняет, а порой и вовсе не позволяет осуществить захват цели. Средства РЭБ, то есть радиоэлектронной борьбы, не в состоянии воспрепятствовать работе системы наведения ракеты. Разумеется, сбить ракету способен даже древний игломет первого поколения, но признаться, это может быть только результатом высокой плотности огня в направлении цели. И никак иначе. Чем новее вооружение, тем шанс захвата цели и ее поражения выше. Но все одно зачастую он слишком мал, что ярко продемонстрировал пример Ледняева на арене. Искин противника наконец заметил атаку, вот только времени на противодействие у него оказалось недостаточно. Да и четвертое поколение все же сказала свое слово. Ледняев даже прикусил от досады губу, что и говорить перебор. Фрегат сбил только одну ЭРМД, остальные семь вгрызлись в его поле, уже поврежденное грузовиками, а потому три ракеты снесли его окончательно, а четыре понаделали дыр в борту, не имеющем броневого прикрытия. И в довершение, словно кувалда, прилетел удар торпеды, кораблик попросту развалил на две части. Ланя, ответь Кирте. На связь Ланя, отозвался Андрей на запрос, не включая визор. На станции Ицетан его грузовик знали именно под этим именем. И Ослег, и Скин, находящиеся в специальной нише, был дублером – результат принятых ледневом мер предосторожности. Не знаю, откуда в тебе столько дури, но спасибо, приятель, мы в долгу перед тобой. Нормально все. Ослег – сканирование пространства, доклад по обстановке, не забывая о том, где находится и что происходит, распорядился Андрей. Слушай, парень, а ты куда прешь? Центрального поста сообщили, что в наших смяли. Уже началась высадка на станцию. У меня нет выбора. Танки сухие, нужна заправка. Ты уж постарайся вырваться. Если что, так хотя бы не зря. Даже не сомневаясь. Конец связи. Удачи тебе, парень. Ослег, сведения по второму фрегату Призрака. Второй фрегат набрал скорость принятия решения. Может совершить прыжок в любой момент. Ясно. «Что ты делаешь?» Наблюдая за его манипуляциями над клавиатурой, поинтересовалась она. Видел подобный финт у одних наемников. Надеюсь, получится. Легкий шорох ракет, сошедших с направляющих. На этот раз Андрей решил ограничиться только легкими РМД. Лишаться последней торпеды не хотелось категорически. При всей бережливости его натуры, думал он сейчас вовсе не о финансовой стороне, тут скорее ожила его паранойя. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. А почему в направлении грузовиков? Потому что они бегут. И если их не остановить, уйдут. Призрак не любит выпускать беглецов. Мы, конечно, зубастые, но все же движемся к станции, а не от нее. А если ты ошибаешься? Вот сейчас и увидим, ответил он, наблюдая, как на экране сканера мигнула и пропала отметка фрегата, ушедшего в подпространство. Андрей мог гордиться собой, относительно, но ведь победителей не судят. Фрегат возник далеко от Ослика, РМД дотянулись до него буквально на когтях. Прыгни он хотя бы немного дальше, и затея Леднего провалилась бы, а тогда уж пришлось бы задействовать торпеду. Но все сложилось как надо: все восемь ракет малого радиуса впились в корпус кораблика еще не пришедшего в себя после перехода. Силовое поле отсутствует, электроника в подвижном состоянии, а значит никакой возможности задействовать средства непосредственной обороны. Боеголовок РМД оказалось недостаточно для того, чтобы разнести фрегат. Суммарно они вроде как и превысят заряд торпеды, но это как сравнивать попадание одной крупнокалиберной пули с парой десятков автоматных. В первом случае человека разорвет в клочья, во втором, несмотря на более чем двухкратное превышение в общей массе пуль и энергии выстрела, превратит тело в решето. Вот так и здесь фрегат гарантированно вышел из строя. Тяга на маршевых двигателях пропала и вообще корабль не подавал признаков жизни. Готов без вариантов. Все же не эсминец и не крейсер. Брони на нем нет. Хотя в отличие от своего собрата и не развалился на части. Отличная работа, Андрей. Надеюсь, нам и дальше будет вести. Нервно хохотнув, произнесла Кейла. А уж я-то как на это надеюсь. Вот странное дело. Их положение не назвать завидным. Что уж говорить, но они сейчас направляются прямиком в задницу, причем с самого что ни на есть реальным, с минимальными шансами на благополучный исход. Но его распирает гордость из-за достигнутого успеха. Где-то мысленно он еще и показал экипажу Лагаира фигу, мол не только вы умеете проворачивать такие штуки. Извечные мальчишеские, кто быстрее, кто выше, кто больше и едва ли не самое главное, у кого длиннее. Эй, Налания, ответи диспетчерской. Вновь раздалось по линии связи. На связи, Налания. Не включая визор, ответил Леднев. Парень, ты в курсе, что тут творится? Не слепой. И куда тогда прешь? Нам нужно топливо, а иначе конец один. Ясно. Держи курс на тридцать пятый терминал. Там сейчас самое тихое место. Я отдам команду тамышнему и скину на переход в автономный режим и обслуживание твоего грузовика. Извини, но это все, что я могу сделать. Мы оставляем центральный пост. И спасибо за беженцев. Не за что. Прощай. Вот и поговорили. А чего так страшно-то? В груди поселился холодный ком, скользнул вниз в живото, скакнул под горло и снова под ложечку. Совсем как в молодости, когда доходило до драки и он, обуреваемый страхом, трясся как осиновые листы в надежде, что все минует и его не тронут. А вот фиг тебе, не дождешься! Нет уж того леднего! Затрясшись от охватившей его злости, выкрикнул он. Ты о чем, Андрей? Всполошилась Кейла. Нормально все, приготовься. Ослек, переход на ручное управление. Передаю. Что ты задумал? Держись, милая. У нас слишком мало времени. Это, конечно, не истребитель, но все же будет весело, я обещаю. Звучит угрожающе. Почувствовав, как ее начало вдавливать в ложемент, произнесла Кейла. Все будет хорошо, верь мне. Выводя маршевые двигатели в режим форсажа. пообещал он.